Лучшая практика номер 49. Максимизируйте обработку вашей информации. Обычный трейдер использует несколько экранов, на которых в реальном времени отображается огромный объем данных. На одних обновляются графики, на других – новости, на третьих – сообщения, а на четвертых – котировки по различным рынкам. Каждый трейдер стремится зафиксировать быстрое развитие событий, поэтому добавляет новые экраны и увеличивает количество информации на каждом из них. Но действительно ли трейдеры способны обрабатывать эти информационные потоки одновременно? Какие данные имеют большую ценность, а какие только отвлекают? Терри Либерман из компании Виндотрейда рекомендует лучшую практику в области когнитивного процесса торговли. Он подчеркивает, что понимать и владеть системой обработки рыночной информации крайне важно. Благодаря многолетнему опыту разработки эффективных торговых платформ, Терри знает, как трейдеры обрабатывают данные и считает, что каждый участник должен знать свои сильные стороны и действовать в соответствии с ними. Иначе, по его мнению, невозможно максимально эффективно обрабатывать рыночную информацию. Одна из необычных особенностей Window Trade возможность накладывать информационные дисплеи друг на друга. Так трейдер может визуализировать ценовое действие на нескольких таймфреймах одновременно. Для тех, кто обладает хорошо развитым визуальным восприятием, такой подход может стать преимуществом в умственной продуктивности. Как отмечает Терри, наилучший подход – структурировать информацию в соответствии с методом ее обработки. Объем доступных трейдеру данных постоянно растет, поэтому важно не потеряться в этом потоке. Мы живем в эпоху цифрового изобилия, и информации становится все больше. Трейдерам важно уметь быстро и легко находить данные, которые соответствуют требованиям по актуальности, полезности и применимости. Как обрабатывать входящий поток информации с пользой? Данные нужно отфильтровать по заданным критериям. Если информация их удовлетворяет, становится понятно, насколько она может быть полезна. После важно решить, как с ней работать дальше, исходя из показателей вашей эффективности. Разберитесь, какая информация вам нужна и зачем. Подумайте, какую пользу она принесет в конкретный момент. Затем оцените ее контекст, содержание и достоверность. И, наконец, решите, как именно вы будете использовать эти данные и извлечете из них максимальную пользу для торговли. Терри приходит к важному выводу. Трейдинг – это когнитивный процесс. Мы собираем данные, анализируем их, перерабатываем и приходим к пониманию. На основе этого процесса принимаем решение, какой процент информации на наших экранах действительно важен, сколько экранов мы бы использовали насколько перегруженными они станут, если сосредоточиться только на ключевых данных для успешной торговли. Ключевой вывод. Мы можем значительно улучшить нашу торговлю, если оптимизируем наши когнитивные процессы. Оптимизация обработки информации помогает лучше контролировать мысли, выстраивать логические цепочки и принимать взвешенные торговые решения. Терри предлагает не просто улучшать экраны но и оптимизировать мышление, адаптируя интерфейсы к тому, как мы воспринимаем информацию. Больше не всегда лучше, иногда важнее быстро считывать данные, чем глубоко их понимать. Тщательно организуя информацию на экранах, мы делаем наши мыслительные процессы эффективнее и результативнее.